Наличных денег почти не было, вот и приступили супруги к разбазариванию семейных драгоценностей, как полушутливо заметил Иван Алексеевич. Ювелира нашли в доме по соседству с гостиницей. Старый человек с большими оттопыренными ушами и носом в красных прожилках поглядел оценивающе: «нет, не на изумруд, на сдатчика». Моментально поняв ситуацию, перед ним стоял неопытный в нужде русский беженец. Ювелир пожевал бескровными синими губами, вытянул их в трубочку, разглядывая кольцо, и кисло проговорил по-русски. "Таки это совсем пустяк, но я вам по нашей большой дружбе заплачу по-королевски». И он назвал такую мизерную цифру, что Бунин, пылая гневом, Схватил кольцо, едва не оторвав вместе с ним и палец ювелира. Крикнул ему в лицо. «Никогда! Лучше помру с голода!» И еще добавил некоторые сочные выражения, которые были в почете у биндюжников Одесского порта. Больше к ювелирам он не пошел. Отправился в отель. Надо было такому случиться, что одновременно с Буниным к континенталю приближался Петр Рыс. Известный публицист, давний знакомый Иван Алексеевич. Он пришел навестить своих друзей из Петербурга, тоже живших в Континентале. Встреча была случайной, но душевной. Как хорошо, что встретил вас, Иван Алексеевич. Приглашаю участвовать в политической дискуссии. Имя академика Бунина привлечет многих слушателей. Вы получите достойный гонорар. Дискуссия состоится послезавтра, начало в 9 утра. Что так рано? «Не спится, что ли?» «Здесь так принято. Вот вам адрес, куда надо прибыть. Просьба не опаздывать. Бунин, откинув голову, с княжеским достоинством ответил. «Никогда и никуда я не опаздываю». Но вечером следующего дня Иван Алексеевич нежданно-негаданно попал на веселую пирушку. Местный поэт, содержавший трактир, созвал гостей, среди которых был и военный министр Болгарии. Хозяин без конца подливал гостям прекрасное вино, предлагал свежий домашний сыр, читал на память стихи Бунина и пил за его здоровье. «Спасибо, дорогие друзья! Мне завтра рано вставать!» Бунин начал раскланиваться В голове у него приятно шумело. «Запрещаю!» — ревел министр. «Сейчас же арестую!» Вздохнув, Бунин вновь уселся за стол, вновь пил вино. Домой вернулся только на рассвете и тут же заснул мертвым сном. Глава вторая. Когда Бунин наконец пробудился, то часы показывали одиннадцать. Он сидел на жесткой, скрипевшей при малейшем движении кровати, с ужасом вспомнив про заспанную лекцию. Он мучительно размышлял, бежать на нее или... Его сомнение вмешалось нечто неожиданное. Кто-то коротко стукнул в дверь. Пунин решил, что это Вера Николаевна, пожелала убедиться, что он еще не вернулся с лекции. «Минуту!» — громко крикнул он. Накинув халат, быстро поднялся и выглянул в коридор. Тот был пустынным. Лишь чья-то неясная тень, словно привидение, метнулась в боковой проход. «Что за чертовщина?» — удивился Иван Алексеевич. И даже перекрестился. «Померещилось, что ли?» Не закрывая на ключ дверь, отправился к жене. Та лежала в постели, читая французский роман. «Разве ты дома, удивилась она. А как же лекции? Не зная, что со мной случилось, он в недоумении развел руки. Спал как сурок и лег, правду сказать, почти на заре. Опять ты, Ян, про возраст свой забываешь, укоризненно молвила Вера Николаевна. С привычками молодости пора кончать. Не двадцать лет тебе, пятидесятый годок пошел. Старый гриб, да корень свеж. — Ну, тебя, Ян, не переговоришь, — махнула рукой Вера Николаевна. — Одно знаю, все к лучшему. Помню, отец собрался в Екатеринодар ехать. Дело у него там неотложное было. Телеграмму дал, чтобы встречать. По лестнице спускаться начал, ногу так сильно подвернул, что ехать не сумел. Какие убытки теперь понесу, все горевал. И вдруг узнаем, случилось крушение. Тот вагон, где купе отца, сгорел, много жертв. С тех пор отвержу, что Господь не делает, все нам же грешным на благо. Собирайся завтракать, закончил Бунин разговор. Он шагнул в коридор и похолодел от ужаса. Дверь в его номер была полуоткрыта, вещи раскиданы по полу. Чемодан, в котором хранилось все самое ценное, в том числе заветная черная сумочка с драгоценностью, был раскрыт. Все, включая деньги, исчезло. Осталось лишь золотое кольцо с изумрудом, которое забыл вынуть из брючного кармана. Он стоял среди этого разорения, бессмысленно повторяя. «Что это? Что это?» Ему казалось, что весь этот ужас ему снится, и что вот-вот он пробудится, и все опять станет хорошо. Но нет, беда свершилась яви. Он запишет дневник. Мы оказались уже вполне нищими, положение совершенно отчаянным На полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности. Секретарь Бунина Бахрах О нем нам предстоит еще говорить. Навший Иван Алексеевич с двадцатых годов утверждает, всю жизнь писатель не мог отделаться от мысли, что это воровство кем-то спланировано. Но загадочность ситуации в том, что в отеле Бунин был далеко не самым богатым. Так почему же жертвой грабителей стал именно он? Ответа на этот вопрос Но не случись этой истории, могла быть другая, еще более страшная. Бунин еще пребывал в остолбенелости, как в дверь кто-то резко постучал. Он не успел ответить, как дверь распахнулась. На пороге стоял Петр Рыс. Он был бледен, галстук съехал на бок. На левой щеке краснела глубокая ссадина. С неожиданной горячностью он бросился к Бунину. «Иван Алексеевич!» — Иван Алексеевич, какая страшная беда! — Не пойму, не знаю! — Рыс вскрикивал, нес что-то несвязное. — Беда! — Взрыв! — Кто это сделал? — Зачем? Бунину ничего не оставалось, как начать его успокаивать. — Не горячитесь. Расскажите по порядку.